Голова двенадцатая «Крэйбен, что произошло?» — раздался тревожный голос Хаэртура. Я и не заметил, как вампир разом преобразился, вырастил длинные когти на руках, окутался магической защитой, а кожа покрылась мелкими, ничуть не стесняющими движения чешуйками. Эльфы же продолжали с интересом ковыряться в горе разномастных вещей в попытке найти что-нибудь редкое и столь же ценное. И, кажется, даже нашли, судя по двум небольшим кучкам рядом. «Браслеты!» — нервно потряс я руками. «На кой демон я послушал тебя и активировал их?» «А я и не советовал тебе этого делать!» — возмутился князь. «Я лишь подсказал как, а решение ты принял сам. Мог бы и остановить меня». «Ты мой ученик, а не малое дитя, не способное отвечать за свои поступки!» — сурово покачал головой хай Артур. «Спрашиваю еще раз, что произошло с того момента, как ты капнул на первый браслет своей крови, а затем по какой-то причине решил вернуть его в шкатулку?» Они оба исчезли и через миг появились у меня на запястьях и, кажется, укололи кожу какими-то иголками, до крови, разумеется. Потом произошла привязка, вот как в случае кинжалов хаоса, и в моей голове раздался голос. «Чей голос?» — уточняюще прищурился вампир. «Если бы я знал...» — тяжело вздохнул я. Но этот голос поприветствовал меня как ненаследного принца Эрдогаров. «Эльзегида, повелительница нижнего плана», — задумчиво произнёс Хай Артур, начав размышлять вслух, но защиты не снял. «А ты имеешь дары всей троицы древних?» Вампир знал про лишь первые два — телепортацию и воскрешение, но догадаться, что меня не обделили, и так довольно легко. «Каков третий?» Призыв армии демонов. Но Эрдегара же не совсем демоны. Недоумевающе прошептал я. Эрдегара — это как высшие эльфы аури. В венах Эрдегаров и демонов течет одна кровь. Кровь старшей расы. А уж сколько ее там, это уже не суть важно. Но, судя по облику демонов, коих я видел вживую, явно больше половины, если судить по сохранившимся в склепе скелетам. Так что вот тебе и ответ, мой ученик. Наставительно поднял он указательный палец вверх. «Решение Бога не подлежит обсуждениям и спорам. Решение Бога обязан принять даже император или первожрец. Что уж говорить про какой-то там искусственно созданный артефакт. И думается мне, что Эрдогары старшие дети, порожденные эльзигидой Так что радуйся, мой ученик. Возможно, этот артефакт нам или тебе лично когда-нибудь в будущем очень поможет. А что мне сейчас с ним делать? Вновь потряс я рукой в воздухе. Снять их я не могу. Пока вампир рассуждал, я уже попробовал это сделать, чуть ли не зубами вцепившись в один из браслетов. Да и к тому же, каким образом он вообще со мной общается? Как это возможно? Я впервые слыш... вижу одушевленный предмет. Впрочем, слышу тоже впервые. «Ну, мало ли на что были способны древние маги», — пожал плечами хайертур Разве ты еще не понял, что почти все расы медленно вырождаются? Их развитие останавливается, а затем постепенно опускается все ниже и ниже. Мои сородичи уже сейчас не способны повторить и половины того, что умели маги моего времени. Ага, но по оркам так не скажешь, — не согласился я. Ты еще не видел, как работают их пушки. А кто создал эти пушки? Ммм, растерянно промычал я. «По большей части мы, то есть игроки». «Пришельцы из иного мира», — уточняюще произнес вампир. не орки, ни эльфы, ни люди, ни гномы, а именно вы, те, кто даже не был рожден в Нории. Так что чего ты удивляешься? Не будь вас, поверь, через десяток тысяч лет нынешние архимаги по силе, может, совсем чуть-чуть превосходили бы старших учеников обычных магов прошлого». А вот об этом, зная о Нории достаточно много, я как-то никогда особо и не задумывался. Раньше она все же казалась, или почти была, игрой, и все эти легенды вполне успешно вписывались в развитие мира. Легенда о могущественных расах, канувших в войне с ничуть не менее сильным противником. Легенды о титанах, расе, рискнувшей бросить вызов богам и уничтоженной под корень. И и много других интересных и увлекательных историй, как оказалось, абсолютно реальных и правдивых. Да, видимо, мне предстоит раскрыть еще далеко не одну покрытую тенью веков тайну мира Нориа. Кстати, раз только с тобой общается данный артефакт, вот ты у него и спроси, что он такое и кто его создал. Хотя кто, а это и так понятно. Но вот для чего и на что он способен хайэртур резко порвал фразу давая знать что урок окончен и дальше я должен разбираться сам вампир снял магическую защиту вернул свой прежний облик и отошел к эльфам эй голос подняв правую руку внимательно всмотрелся я в браслет ты тут разумеется почти сразу отозвался тот я слушаю вас ненаследный принц эрдегаров что ты такое слово в слово повторил я М -м, слова хайртура «Ни что, а кто?» — с легким оттенком обида поправил меня голос. «Я — фамильяр, астральный дух, заключенный в неразрушимый магический браслет. И каков твой функционал?» «Что?» — искренне удивился он, не поняв смысл моего вопроса. «Кем и для чего ты создан?» — перефразировал я. «Верховным магом Эрдегаров для старшего принца крови на время до его принятия титула императора». «Благодаря фамильяру носитель способен в ускоренном темпе изучать боевые, защитные, магические и прочие навыки, включая практически любые способности и заклинания. При наличии подконтрольных носителю объектов, неважно живого или неживого типа, фамильяр способен перехватывать управление и выполнять поставленную задачу по заданному носителям плану». «О, круто! Так, хорошо, с этим разобрались. Но почему именно я?» Именно этот вопрос все равно не давал мне покоя. «Решение богов неоспоримы!» торжественно заявил голос. И он туда же. «Что им эти боги так сдались-то?» «Дар Эльзегиды?» вспомнил я недавние мысли Хаэртура. «Но я же не принц». «Разумеется!» иронично отозвался тот. «И вот думай, то ли это ответ на первый вопрос, то ли издевка на мою вторую фразу. Но пусть вы и не Эрдегар...» Пусть вас не течет их кровь, но даже печати Бога на вашей ауре вполне достаточно, чтобы сделать свой окончательный выбор. А с учетом гибели всех без исключения членов императорской семьи, у меня его и в принципе-то особо не было. Ведь правящий тысячелетиями род Суртов, древо которого брало свои корни прямиком от Эльзегиды, окончательно прерван. Так-так, погоди, давай поподробнее. Начиная с причин, по которым Эрдогара оказались на данном плане реальности и заканчивая гибелью императорской семьи. «Восстание низших». Ага, словно это мне о чем-то говорит. Хотя, может, он демонов имеет в виду. Но я пока решил не перебивать голос, задавая ему новые вопросы, иначе разговор затянется. Они пошли против эрдогаров, народа, что составлял малую часть населения Нижнего мира и, по сути, правил всеми землями Ака как Гош. Точнее, правил -то император, но не суть важно Восстание было спланировано заранее изгоями из числа эрдогаров, а именно младшим лордом из рода Элхерм. В свое время тот нарушил дуэльный кодекс, за что и понес вполне обоснованные законные наказания а для нарушивших честь есть лишь два пути — смерть или изгнание. Обычно выбирают смерть, но трусливый лорд предпочел сбежать на окраину мира, подальше от центральных земель и столицы, расположенной вблизи разлома бездны. Не буду вдаваться в подробности, как он умудрился не пасть до уровня низших, сохранив свою магию и силу в полном объеме, но факт остается фактом. Через пару десятков лет он собрал вокруг себя банду из демонов, Вот и ответ, кто они такие, эти ниши. И совсем уж диких, почти неразумных тварей. И начал грабить поселения и деревни. Банда росла, правящий род мало интересовался происходящим на окраинах гигантской империи. И в итоге совет старших лордов слишком поздно сообщил государю о проблемах. Тогда, когда сделать что-либо было уже практически невозможно, Лорд Ралсон из рода Элхерм отхватил огромный кусок пирога, большую часть самых холодных и труднодоступных территорий на севере единственного материка. Демоны боготворили своего вожака, а небольшие города переходили под его руку один за другим. Да, после доклада Совета император Валук, конечно же, сразу поднял половину своих легионов и даже личную гвардию для подавления самого крупного в истории мятежа и отправил их на север. Пешком, ведь телепортация не была приспособлена для переброски многотысячного войска. Ну куда уж там привыкшим к теплу и сытной жизни воинам, что не участвовали в масштабных битвах тысячи лет, против неприхотливых низших и злых, безумных, монстроподобных тварей. Обратно не вернулся никто. Понимая, что восстановить свою военную мощь в полной силе император сможет еще не скоро, лорд Ралсон двинулся к столице. «Конечно, если бы вмешалась эльзагида все могло бы пойти по-другому, но богиня была неумолима. Ведь оба народа были ее детьми, а значит, она просто не имела права выбирать, кому жить, а кому погибнуть». Медленно, но уверенно, лорд Ралсон приближался к Охарону, столице Великой Империи Ака Кагоша. Там же и состоялась последняя битва, где войска законного императора проиграли войну. Город был уничтожен вместе с дворцом, но род Суртов почти в полном составе успел бежать в Норию вместе с семьями старших лордов, активировав один из старинных артефактов. Один, но не единственный. Их выбросило в пещерах какого-то вулкана, где в схватке с многочисленными подземными тварями погибла часть охраны, простые эрдегары и даже парочка лордов, но главное, император Валук и его сын Квес остались живы. Лорд Ралсон, почувствовав энергетический всплеск перехода между планами этой реальности, вскоре нашел и второй портальный артефакт. И с небольшой задержкой в пару дней, в догонку за императорской семьей отправились лучшие его бойцы. С приказом не возвращаться, пока не умрет последний из рода суртов. Нагнали их на плато, где сейчас и расположен склеп, ведущий вглубь этой пещеры. Демоны Ралсена уничтожили всех Суртов, но не всех Эрдегаров. Те, кто остался жив, как раз построили Некрополь, похоронив своего правителя со всеми подобающими почестями. И можешь не спрашивать у меня, что стало с выжившими в Норе Эрдегарами? На этот вопрос я тебе, увы, не отвечу. У меня хватает энергии лишь на общение с тобой. Я даже пещеру просканировать не могу. Не то, что оба материка Нории. Вот, в общем-то, и вся история падения рода Суртов. «У тебя есть еще вопросы, ненаследный принц?» «Еще как есть, много. Но энергии, о чем это он? И что произойдет, если она закончится?» «Я отключусь на неопределенное время, пока не восстановлю хотя бы малую часть запаса», ответил голос, услышав мои мысли. «А как восстановить его полностью?» Пару часов, проведенные рядом с разломом бездны, в центре Ака как Гоша, коротко и вполне ясно ответил голос. Просто замечательно. Разлом — это место, от которого мне даже Бог советовал держаться как можно дальше. Все верно. Для простого смертного дыхания бездны смертельно опасно. И даже боги не в силах вернуть к жизни того, в чью душу заглянет дитя вечности, но зато они способны устоять перед ее дыханием. «В общем, энергия тебя сможет напитать только богиня», — подвёл я итог. «Не только она, но и её жрецы. Вот только вряд ли в живых остался хоть один Эрдегар, удостоившийся подобной чести, учитывая победу лорда Ралсона». «Проклятие! Очередная бесполезная безделушка!» В сердцах выругался я вслух, но не очень громко, так, чтобы моё недовольство никто не услышал. «Как оказалось, никто, кроме браслета». Если носитель каким-либо чудом все же сумеет восстановить мой запас полностью, то я постараюсь изменить его мнение. А пока я предпочту отключиться до лучших времен. Знаешь ли, очень тяжело вытягивать крохи чистой энергии бездны из окружающей среды. Тем более здесь, в месте, где две великих силы сталкиваются и переплетаются друг с другом, изменяя саму суть реальности. И больше голос не произнес ни слова. Пообщался? Подошёл хай заметив, что я, наконец, сфокусировал свой взгляд. «Ага», — задумчиво буркнул я. «И что выяснил?» «Долго рассказывать, но если кратко, то это немного поломанный магический помощник. И кажется разумной. Впрочем, хай даже не удивился. Кстати, с богиней ты оказался прав». «Ха! Кто бы сомневался?» Весело оскалился князь. «Но раз ты закончил, то, может, поможешь Синримам?» «Что, мои сакаилы зря старались, таскивая сюда кучу хлама со всех концов Некрополя?» «Не зря, но плохо». Как-то отрешенно отозвался я, неторопливо направляясь к эльфам. «Подземелье мы покинули спустя час, с учетом короткого скандала, растянувшегося минут на десять». Неунывающий Джайр умудрился собрать полный комплект церемониальной брони некоего князя одного из вампирских родов, при этом комплект, который не имел никаких защитных характеристик, зато был очень яркий и пафосный, и никак не хотел с ним расставаться. На вопрос «А зачем он ему?» Седоволосый эльф ответил, что хочет поставить его у себя в будущем доме. Все ради уюта и красоты. И спорить с ним оказалось сложнее, чем просто согласиться, чего он в итоге от нас и добился итак если не брать в расчет грёбаные комплекты разряженные браслета с фамильяром внутри в принципе мы собрали достаточно много довольно таки ценных вещичек и предметов в основном не эрдегарских ведь с ними приходилось определять качество на одной интуиции и опытным путем даже местным ибо для нас игроков система просто напросто отказывалась показывать их характеристики что меня конкретно так бесило я не понимал почему А вот Ливион, не ко времени упомянутый, я думаю, ответ на этот вопрос знал. Найти бы этого проклятого Ревена, да вытрясти из него все знания о Нории. Вот только где его искать? Но вернемся к тому, что мы обнаружили. Во-первых, оружие. Нам повезло. Не только ритуальные мечи и кинжалы были в Некрополе, но и вполне себе рабочие клинки, в разы лучше тех, что стояли на вооружении армии эльфов, орков и даже вампира. Чего только стоит секира с трехкратным критическим уроном и 25% шансом мгновенной смерти. Правда, ограничения по уровню там зашкаливало, но зато не было ограничения по расе. Во-вторых, цепочки, кулоны, серьги, кольца и прочая бижутерия с высокими защитными и улучшающими характеристики свойствами. Один такой небольшой кулончик с головой волка, довольно сильно похожего на Зуровала Анра, на плюс 20% каждой характеристики уже красовался у меня на шее. В-третьих, артефакты. Одноразовые и многоразовые, с возможностью улучшения за счет дополнительных источников энергии и без оного. Разрушительные, защитные и демоны знают какие еще. Забрали мы их все без исключения. В-четвертых, свитки и зелья, на удивление не имеющие никакого срока годности. Последнему, к слову, я был сильно удивлен. Но склянки были производства «Империи заката», а подтвердил, что в его время еще и не такой имперские алхимики создавали. А так как сам князь пожелал остаться в склепе, а наши сумки, инвентари и пространственные карманы были забиты под завязку, нам втроем пришлось вручную тащить с собой огромный сундук, доверху заполненный цветными склянками, их там было сотни-две, если не больше. Зелья, кстати, были самые разные, начиная от простых, восстановление или кратковременное повышение основных характеристик и заканчивая особо редкими. Обращение в разных животных. Но особенно меня восхитили два десятка маленьких склянок, не имеющих аналогов в большом мире. зелье валана, усиливающие регенерацию жизненных сил в тысячи раз, что вполне способно перекрыть практически любой урон. Да-да, даже тот, что рассчитан на мгновенную смерть. То есть аж в течение целой минуты после его употребления убить кого-либо из нас станет сложно до невозможности. Интересно, божественный урон данное зелье тоже способно перекрыть? Эх, надеюсь, мне никогда не придётся это проверять. По дороге обратно в город я вновь пытался обратиться к браслету, но тот почти сразу же послал меня ласково и надолго. Похоже, у него действительно сели хм, батарейки. Ну и ладно. Одним древним созданием меньше, одним больше. Мне, Хай Артура, вполне хватает. О, кстати… Завтра нужно будет отловить чёрного волка и пообщаться с ним по душам. А то всё тяну и тяну, а время всё идёт и идёт. Скоро в Ака Кагош отправляться. А я так и не выяснил, где же именно зверобог оставил тело умирающей елитары. А без этого знания поход на нижний план может пройти впустую. Вернуться в сам замок мы успели за пару часов до рассвета, предварительно спустив оба сундука в знакомый нам уже подвал и заперев его как следует. Патрули эльфов и орков нас, разумеется, не заметили. Что я, что призраки не просто так получили подобные классы. Попрощавшись с Джайром и Альваром и договорившись о встрече днём, я, крадучись словно вор, начал подниматься в свои апартаменты. По стене. Внутри здания, увы, на страже стояли орки, а я не хотел потом лишних вопросов от Ирзана, учитывая, что момент моей пропажи ночью никто так и не заметил. И, кажется, я начинаю привыкать пользоваться нестандартными способами перемещения. Мне это даже нравится. Ловкость прокачивается, акробатика. И что там ещё у меня есть? Так, а вот и окна моих апартаментов. Только учитывая плотные шторы, совершенно непонятно, какой из них куда ведёт. Где там гостиная, где спальня, а где какая другая комната? Ладно, попробуем вот это окно. Ведь слева ну точно уже не мои апартаменты. Проклятие, заперто. И кто догадался это сделать? Почему наш прекрасный оракул не предсказал моё возвращение по стене заранее? Пришлось воспользоваться кинжалом для вскрытия хитрой внутренней защёлки. Ну, подумаешь, сломал я её, и теперь окно можно совершенно легко открыть с любой стороны. Вряд ли тут много таких же, как я, стенолазов, желающих посетить мои апартаменты. И всё-таки я ошибся. Окно вело в спальню. Тихо, так, чтобы не разбудить девчонок, занявших огромную кровать, я прокрался в гостиную, где и улёгся на диван. В этот раз всё же сбросив одежду прямо на пол и укрылся тёплым мягким пледом».